Глава 26, в которой смерть соседствует с надеждой. «Ты представляешь, он мне не поверил?» «Хмарпырс». «Такой слушал, слушал, а потом как? Посмотрит обиженно. Типа я от тебя, Наталина, такой фигни не ожидал. Могла быть честно со мной, раз я с тобой по-честному. Фогсврс». А я, между прочим, поверила ему сразу, когда он заявил, что да, готов был рискнуть, поправ всякие правила и встать между мной и пламенем. «Ща шашваты ты чебьеп!» «Знаешь что, терпи. Мне тоже не слишком-то весело тебе все рассказывать, о Ненюше. Нюше. Я вообще не ожидала прийти сюда и обнаружить вместо любимой драконицы не самого любимого дракона. Но девочке наши надо отдохнуть, а мне выговорятся». «Как видишь, за ночь я никак не успокоилась, так что ты за всех будешь отдуваться. Общественно полезная работа, так сказать». Мы серебряным замолкаем и смотрим друг на друга. А потом он мученически вздыхает и укладывает морду поближе к яйцам. Дышать. А я возобновляю свой рассказ и хождение по башне. Вардрик, конечно, молодец. Меня защитить был готов, из зала суда увел, в психушку не сдал или что здесь есть аналогичного. Ну, когда я все рассказала? но ну, и не поверил. Точнее, не совсем поверил. Он считает, что других миров не бывает, потому что нигде они не упомянуты. А я это как бы придумала, чтобы оправдать самозванство что я просто подменила погибшую невесту или что-то в этом роде. И не то, чтобы он обвинил меня во лжи, но предположил, что головой я ударилась сильнее, чем предполагала. Или ночь с драконом мне слегка навредила. В общем, я обиделась. Новый мученический вздох. Да, обиделась, я тоже могу. А главное, что мое доказательство в той книге, где про другие миры говорится, оно же не годится ни разу. Представь, я ему расскажу, покажу, а он разное может решить. Я же... я же должна иметь запасной вариант, правда? И какой он запасной, если я о нем всем буду рассказывать? Непереводимая игра слов. Считаешь, что я нехорошо поступаю? Вздыхаю, присаживаюсь возле Серебряного. Приваливаюсь к его боку, как я привыкла с Нюшей делать. Может быть, и не стоит так с тем, кто у меня в голове проходит под кодовым именем Беляж. Но привычка, она такая. Я, может, тоже так считаю. Вардрик ведь на проклятие забил, на свое отшельничество и прочие обстоятельства. Шаги мне навстречу делает. Уверен, что суд решит дело в мою, в нашу пользу. Всех слишком впечатлила моя речь и произошедшее. В общем, вполне себя видит меня в своей жизни, получается, а я никак не могу определиться. С одной стороны, в этом мире всякая дичь творится. И не факт, что я про всю знаю. Постоянно что-то новенькое лезет. Может, понять, безопасней наверное. Но зато здесь я квардрику. Звук шагов заставляет меня насторожиться и замолчать. Это точно не слуги. Те были ранним утром. Я сразу после них пришла. Не смогла валяться в постели. В новой, кстати. После моего обиделась и герцогского. «Наталина, думаю, ты сама веришь в то, что говоришь, но ты же понимаешь, что это неправда». Карвар проводил совсем в другие покои. Я тогда так устала, что даже не стала выяснять, почему. А с утра и спрашивать некого было. Герцог, один, знает, где меня найти. Наталина начинает говорить и тут же осекается, когда видит Серебряного. «Они...» Договорились, как полагаю. Для меня тоже была неожиданность. Хм, наверное, хорошо. В голосе его нет уверенности. Да и сам он выглядит не слишком уверенно. Хмуро, как всегда, но здесь что-то еще. У меня две новости, вздыхает. И трет переносицу, как смертельно уставший человек. Кстати, а он вообще спал? С учетом того, что одет в ту же одежду. Хорошая и плохая? Я встаю, волнуюсь. Как-то догадалась. скидывается Обычное дело. Машу рукой. Давай, давай с хорошей начнем. Советники отказали хору в его праве и назначили тебя свободным от всяких обязательств. О, это же замечательно! В моем голосе вопрос именно потому, что радостным он не выглядит. Да, в том числе потому, что теперь нет повода обвинить меня в чем-то. А в чем тебя можно обвинить? Удивляюсь. Это вторая новость. Хор найден мертвым. Дыхание сбивается. Я терпеть не могла это недоразумение, Я в какой-то момент искренне желала, чтобы он сгинул. Хор мог причинить мне столько зла, как ни один другой человек в моей жизни. Только по счастливым обстоятельствам это не случилось. Но я точно не могла обрадоваться его смерти и тоже сочла это плохой новостью. Всегда плохо, когда умирают прямо посреди столь важных событий. Тебя же не обвинят, делу шаг к нему. У меня не было причин, зато с десяток свидетелей, чем я занимался этой ночью. Мне вовсе не жалко его считаю, небо уготовило ему эту участь еще раньше, но по каким-то причинам замешкалось. Плохо другое. Его убили те, кто направил сюда. Вздыхаю. Да. Но вы же следили. Звучу растерянно. Карвары и правда следили. Давно и отчетливо всем понятно было, что мой, уже точно умерший муж, не мог сюда добраться просто так. И столь вовремя. За ним следили. За мной присматривали. Отслеживали все его перемещения и общения, особенно перед судом особенно во время суда и после. Ну, я так думала. Он был на один мертвым в своей запертой спальне. Морщится. «Тайный ход!» — всплескиваю руками. «Яд!» «Но слуги проверены, и один исчез. Да что ж такое? И никаких ниточек!» «Ниточек! Следов!» «Поправляюсь, потому что здесь так не говорят». «Поправляюсь, не смущаясь и не поясняя больше. Я, черт возьми, уже рассказала, что из другого мира. Не поверил, его проблема. Из меня буквально плещет раздражением. Стараюсь не расплескать. Я ведь понимаю, откуда это. Страх всегда порождает агрессию и злость. А я боюсь. Получается, и меня могут не защитить. Пока никаких, качает головой герцог. Наталина, если ты переживаешь, что и с тобой... Конечно, переживаю, потому что не могу не думать, что дело вовсе не в проклятиях. Что если у твоих проклятий есть вполне зримое объяснение? Что если у последнего из рода корваров есть враги? Меня всеми силами пытались отделить от тебя. Зачем? Потом решили, что проще даже уничтожить с помощью пламени, чтобы хоть так не допустить. Чего? Я снова блуждаю в потемках. Голос срывается на крик. И раздражение и страх уходят, уступая место давящей тревоги. Но теперь я вместе с тобой, говорит примирительно. Шагает ко мне, обнимает за плечи и привлекает к своей груди. У меня не было повода считать, что происходящее с моим родом — происки врагов. Тому были причины, возможно, я тебе не точно их привел, но не милость неба вовсе не человеческих рук дело. Может, не с родом, но с тобой? Здесь ты тоже уверен?» Я стискиваю пальцем его рубаху, сминаю доспехи. Медлит. «Да нет, не знаю. У тебя очень необычный взгляд на обычные вещи, Наталина. Я вспоминаю твое поведение, слова, и... Порой мне кажется, что ты действительно сказала правду, когда призналась. Так, может, пора на самом деле в это поверить?» Тогда мне придется поверить и в то, что ты можешь исчезнуть так же бесследно, как и появилась, — отвечает серьезно и глухо, — а я так не готов. И я замираю в его руках. В лицо краска бросается, хотя мне вроде бы не должно быть стыдно за свои желания и сомнения, но прямо сейчас стыдно. Кажется, он впервые настолько откровенен. Могу ли я ему ответить тем же, уверен ли я? Как там у нас говорят? Не уверен, не подходи. У нас. А где это у нас? Черт возьми, я, кажется, вообще забыла о своей прошлой жизни. Думала исключительно с позиции «там было проще», «там было безопаснее. «там у меня любимая работа», «любимые подруги», «родители» с гарантией. Были, а здесь? Есть ли у меня что-то гарантированное здесь? Во всяком случае, я живу в этом здесь, прямо сейчас. Может, этого уже достаточно? И пытаясь всячески избежать этого сейчас, я делаю себе только хуже. Однажды мне сказали на очередное требование мое доказать и подписаться, что если мне нужны гарантии, мне не нужна жизнь. Сказали и покинули эту саму жизнь, аккуратно прикрыв дверь, а я потом жаловалась девчонкам, что это не я была требовательной и регулярно пилила своего сожителя на тему обязательств. Это он не хотел их брать на себя. А готова ли я сама взять обязательства, так вот согласиться неизвестно на что. Я не исчезну, внезапно для себя принимаю решение». Поднимаю голову смотрю на Вардрика, во всяком случае по своему желанию или из-за своих страхов. Придется тебе терпеть меня. Всегда. И если ты сейчас скажешь какую-то глупость, что ты не то имел в виду и вообще мимо пролетал, не скажу, отвечая тихо, не отрывая от меня взгляда. Или опять начнешь переживать, стоит ли нам проводить обряд и все прочие действия. Не начну. Или в ответ на мое намерение поцеловать тебя отвернешься. Не отвернусь. А еще ты позволишь мне завести драконий детский сад?» «Конечно, что?» Смотрит с недоумением. «Но это на будущее. Успокаиваю. Вардрик, я хочу сама воспитывать и выращивать дракошек. Карвара мне не быть. Даже если найдется дракон для меня, общество не позволит. И я готова с этим смириться, чтобы в этом обществе жить. Но когда мне рассказали, что малышей можно выращивать и заниматься ими, мне кажется, это мое призвание. Идеальная будущая профессия». «Профессия?» Он совсем сбит с толку. Работа. Но женщины не работают. А я буду. Хм. Он хмурится, ну, как обычно. А потом вдруг его лицо разглаживается, и Вардрик спрашивает осторожно. Наталина, верно ли я понимаю, что мы сейчас проговариваем некоторые вопросы нашей будущей жизни? Очень некоторые. Бурчу смущенно и снова прячу лицо у него на груди. А потом целый список будет. Грудь вибрирует от сдерживаемого смеха. Вообще-то ты уже согласилась на обряд единения, на все, и мы почти начали. Так почему у меня такое странное ощущение, что согласие я получаю именно сейчас? Потому что тогда это было надо, а сейчас – желаю. И правда ведь хочу. Хочу вместо попыток найти неизвестную дверь в мое понятное прошлое, почувствовать, наконец, что я живу. В настоящем. И пусть будущее слишком туманно, если я сейчас не начну его создавать, оно так и останется туманным и не слишком мне подвластным. Твое желание — мой полет, Наталина, отвечает мне охрипшим голосом и крепко прижимается губами к моим губам.